Глава сорок «Где моя сестра?» — властно спросила Мэйвен. «Скажи, и город еще можно будет спасти. Пусть твоих родных здесь нет, но я их найду и обреку на вечные муки, если не скажешь». Черная Герран расхохоталась. «До моих родных ты не доберешься. Это не в твоей власти». От злости татуировка на лице Мэйвен скукожилась. «Наверное, ты услала их в хелрад процедила она сквозь зубы. «У тебя всегда есть запасной план. Если они в безопасности, то зачем вся эта свистопляска с защитой города?» «И впрямь зачем?» — отозвалась черная Герран. «Тарнбрук десятилетия был моим домом, а его жители — достойные люди. Это достаточная причина». Последний хороший поступок после всех гнусностей. Повелительница демонов всем весом оперлась на трость. Однако сделка есть сделка. Грейс в храме светлейшей в столице империи, светлой гавани, это не тот вычурный огромный храм, который они построили, а маленькая часовня в глубине старого дворца королевы на озере. «Амадден держит там сестру под замком несколько десятилетий, подальше от любых опасностей, а также свободы. Я никогда тебе не лгала, и это правда». Мэйвен знала, что это правда. «Спасибо», — сказала она, крепче сомкнув пальцы на черном ноже. «Полагаю, теперь ты меня убьешь?» — спросила черная Герран. «Я слишком стара и истощена, чтобы сопротивляться». но уже получила от жизни все, что могла взять. «Гори в Хелрате», — сказала Мэйвен. «Быть может, к твоим вечным мукам присоединится и твоя семья». Она вонзила нож в грудь своего бывшего генерала и надавила, пока тот не вошел в сердце. Когда магия начала вытягивать упрямую душу черный герран, старуха охнула, затем притянула некромантку к себе и поцеловала в щеку со шрамом. «Скоро увидимся!» Когда черная Герран жестоко и насмешливо расхохоталась, Мэйвен вздрогнула и сунула нож глубже, проворачивая его в сердце старой ведьмы. Та задрожала и обмякла в ее руках. Легендарный полководец и грозная повелительница демонов, которая могла бы править всем эссораном или даже всем миром, умерла с тихим вздохом и улыбкой на устах. Мэйвен опустила ее на землю. Маленький хрупкий труп, в котором уместились пылающая душа и железная воля, способная соперничать с самими богами. Она вытерла щеку, опасаясь какого-нибудь последнего трюка, но обнаружила лишь собственные страхи и подозрительность. Мэйвен уставилась на нож. В него не втекла душа. Черная Герран была права. Ее развращенную душу уже очень давно затребовал кто-то другой. Но от ее смерти высвободилась такая мощная энергия, что оружие полностью пробудилось. Оно пульсировало в руке, и от этого биения растекалось тепло вместе с невероятной силой. Частичка небытия за гранью жизни, воплощение смерти, оружие, способное убить кого угодно. «Мы столько лет создавали магическое оружие и, наконец, завершили великий труд». — сказал ее дед, ломким, как пергамент и старые кости, голосом. — Используй его с умом. Она стряхнула с плечка Томку, вытащила кости дедова пальца и бросила их на мостовую. — Спасибо за наставление, дедушка. Больше ты мне не нужен. И она растоптала кости в пыль каблуком. Она почувствовала, как призрак с облегчением вздрогнул, когда его душа освободилась от пут некромантии, Дед обрел долгожданную смерть, и Мэйвен позволила его душе улететь вместе с ветром. На всякий случай она пнула труп Черный Герран. Та была мертва. Мэйвен сняла с ее рук заколдованные кольца, попутно сломав пальцы. Если она не сможет воспользоваться кольцами, их можно продать за круглую сумму. Она направилась к городскому храму. Амадден, несомненно, пойдет туда, чтобы уничтожить все признаки поклонения языческим богам. Ее брат никогда не отличался богатым воображением. Она пошла на шум сражения и оказалась у храма. Теперь в одной его стене зияла дыра. Снаружи лежала гора трупов, трое в тяжелых доспехах, посвященных рыцарей, и еще больше десятка простых пехотинцев. Два солдата еще тяжело дышали, зажимая смертельные раны. Проходя мимо, Мэйвен велела их сердцам остановиться, хотя они и не заслужили такой легкой смерти. Тиарнах сидел, прислонившись к стене у входа в храм. Земля под ним потемнела. Он был весь изранен. Длинные рыжие волосы с одного бока вырваны. Через глубокий порез виднелась кость. Лицо и бороду заливала кровь. Из входа, который он охранял на некромантку, уставились перепуганные горожане. — Мэйвен! — выдохнул Тиарнах, скривившись от боли. — Я сейчас не в лучшей форме. Она внимательно посмотрела на него. «С этим можно поспорить. Я думала, что ты уже мертв или сбежал». «Жаль тебя разочаровывать», — ответил он. «А как дела у тебя?» «Черная Герран мертва». Тиарнах посмотрел на обсидиановый нож у нее в руке. «Это ты зарезала корову? Чую на тебе ее магию. Ну ладно, не могу сказать, что это неожиданность». «А что с остальными?» «Все погибли». «Кучка слабаков», — пробурчал он. «Под конец выстояли только мы, закаленные сволочи, да?» Она фыркнула. «Не похоже, чтобы ты мог сейчас стоять». «Старику надо иногда отдохнуть», — огрызнулся он. «Еще ведь нужно снести голову твоему говенному братцу, верно? Кстати, где этот урод?» Она посмотрела на север, где последние защитники города бежали по узким улицам и переулкам, спасая жизнь, а рыжая Пенни смело, но тщетно билась в арьергарде. Он должен был бы уже появиться. Мэйвен посмотрела на свой нож, а потом на израненного бога войны. — От меня ты мало что получишь, — сказал он. — Я иссох до дна. Ее взгляд переместился на горожан, трясущихся от страха в храме за его спиной. Взгляд Тиорнах стал холодным и твердым. — "На твоем месте я бы не стал этого делать, старая корга. У меня еще хватит сил разделаться с любительницей трупов". "Сильно в этом сомневаюсь, старый пропойца", ответила она, но не поддалась своему порыву. "А я сейчас готов убить за холодный эль", пробормотал он. Показались солдаты империи Света, возвещая о появлении принца Сокола. Они встали в шеренгу перед храмом, подняв щиты и окровавленные мечи. — Быть может, позже, — сказала Мэйвен. — Он здесь. Тиарнах поднялся на здоровой ноге, неуверенно качаясь, с мечом в единственной нетронутой руке. Принц-сокол похромал к ним, и из его этого черепа с шипением лился золотой огонь. Его доспехи превратились в обломки, глаза потемнели и помутнели, и все-таки он умудрялся излучать уверенность и властность. Он встретился взглядом с Мэйвен и остановился, как вкопанный. Его лицо вытянулось. — Вся эта резня — дело твоих рук, некромантка! — Ах, мой дорогой братец, ты, как всегда, отказываешься признавать свои грязные поступки и эгоистичные желания. Ты сам придумал извращение, которое называешь религией. Это вторжение и резня происходят по твоей воле. Принц Сокол повернулся к Тиарнаху, стоящему среди трупов праведной имперской армии. — Дикарь, называющий себя богом! Я считал, что прикончил тебя много лет назад. Ну ладно, неважно. Тиарнах харкнул в его сторону комком крови. — Я и есть бог, а ты — грёбаный вор! — Вор? — воскликнул Принц Сокол. — Почему это? — — Священный огонь тебе не принадлежит, — сказал Тиарнах. — И в том, что ты делаешь, нет божественной воли. — Ты украл ее жизненную силу и превратил в оружие. Принц Сокол обнажил зубы в окровавленной усмешке. — Ничего-то вы не знаете, злобные монстры! Мир богини будет очищен от вас! Убейте ведьму! Он похромал к Тиарнаху, подняв пылающий меч, а солдаты бросились к Мейвену. Тиарнах знал, что не сможет победить. Он чувствовал, как божественная сила наполняет принца Сокола, как наполняется мочевой пузырь, когда целый день пьешь Эль. Тиарнах мог лишь на время его остановить и дать проклятой некромантке больше времени, чтобы разобраться с его армией. Она ненавидела брата даже больше, чем Тиарнах. из ран принц Сокол утратил былое проворство даже в большей степени, чем Тиарнах, и бог войны воспользовался этим, чтобы затянуть схватку и увести его подальше от храма и людей, которых он защищал. Он отпрыгнул, и принц Сокол неуклюже последовал за ним. Тиарнаха окатила волной божественного огня. — Щекотно! — прокричал он, чувствуя, как прекратила течь кровь из раны на голове, когда он вобрал в себя капельку божественной силы. а колено так окрепло, что теперь он мог даже на него опереться. «Врешь!» — последовал ответ. «Ага!» — взревел Тиарнах. «Светлейшая пока не хочет сжигать свою зазнобу. Ей нравится мой большой и крепкий член!» И он начал в экстазе стонать тонким женским голосом. «О, Тиарнах!» На лбу и шее принца сокола вздулись вены. Он с криком бросился в отчаянную атаку. Оба взмахнули клинками, но с разными целями. Принц-сокол нанес жестокий, но предсказуемый удар по косой. Тиарнах чуть помедлил, нацелившись на руку с мечом. Он не собирался наносить смертельную рану. Тиарнах развернулся перед ударом, принеся в жертву пылающему мечу искалеченную руку и несколько ребер. Меч не встретил сопротивления, прорезав плоти кости, отсек руку. Именно на это бог войны и рассчитывал. Принц-сокол слишком сильно подался вперед, его вытянутая рука стала уязвимой. Меч, сражающий все вокруг, может вдруг превратиться в добычу. Тиарнах опустил свой меч на запястье принца-сокола». Пластинчатые доспехи прекрасно защищают от порезов, но они были уже сильно потрёпаны, а подлатника не хватило, чтобы смягчить удар такой силы. С громким треском сломались и меч, и запястье. Когда оба клинка упали на землю, тиорнах рухнул на принца. Тот отбросил его и врезал коленом по уже сломанным ребрам, вогнав их внутрь, в легкие. Тиарнах нацелил обрубок руки в глаза принца сокола и пустил в них струю крови. Даже ослепленный, тот сумел уложить бога войны на лопатки и снова и снова молотил его закованными в сталь локтями, ступнями и коленями, пока Тиарнах не затих под ним весь переломанный, а кровь залила рыжую бороду. Принц-сокол встал и неуклюже вытер кровь с глаз. Когда он снова обрел зрение, то увидел, что противник усмехается даже на пороге смерти». Тиарнах издал последний сиплый смешок, а принц Сокол развернулся и увидел, как последний солдат пал к ногам его злобной сестры. Пусть Тиарнах и не снес мерзавцу голову, но позаботился о том, чтобы это сделала Мэйвен. Он умер счастливым, если бог вообще способен умереть. Мэйвен с наслаждением убивала солдат. Некромантская сила останавливала сердца и насылала гниль на мозги. Два лучника из задних рядов задохнулись — Их языки почернели и распухли. Оставшиеся инквизиторы пошли в атаку, но теперь ее нож пробудился. Она подняла клинок и позвала их души. Мэйвен гасила их жизни, как штормовой ветер свечи, а нож всасывал души. Рыцари в доспехах повалились, словно дохлые мухи. Она ходила среди них, насылая смерть и вырывая души, чтобы стать еще сильнее, смакуя погасшую надежду в глазах жрецов, когда они поняли — Даже вера в богиню их не спасет. Тиарнах достаточно долго отвлекал ее брата, чтобы она успела разделаться с мелкими гадами, и больше ей никто не мешал. Мэйвен оценила его заботу, на которую не могла и надеяться, когда все это началось. Тиарнах оказался удивительно стойким. Брат Мэйвен взревел от ярости, увидев всех своих соратников мертвыми у ее ног. Мэйвен упивалась его болью, гневом и разочарованием. Они шагнули друг к другу. Это была их первая встреча за сорок лет, и, скорее всего, последняя. «Сестра!» — прошипел он. «Брат!» Она улыбнулась при виде жуткой раны от рассекшего череп топора, и натянулись шрамы на ее лице, появившиеся по вине брата. «Похоже, судьба решила отплатить тебе за предательство. Восхитительно! Если бы только Амок Хадак рубанула чуть глубже!» Из раны на голове брызнул золотой огонь. Злые языки всепожирающей магии рванулись к Мэйвен. Она подняла смертоносный нож небытия, и божественный огонь тут же съежился. «Что ты сделал с Грейс?» — спросила она. Мэйвен было плевать на империю, религию или завоевание. Она хотела только одного — найти давно потерянную сестру, единственного человека на свете, которого она когда-либо любила. «Я уберег сестру от всех пороков и зла этого мира», — ответил он, — «включая тебя. Ты никогда не коснешься моей чистой и совершенной сестры. Она и моя сестра», — сказала Мэйвен. «А ты держишь ее в заперти, как домашнюю зверюшку», — он нахмурился. «Ты нам не родня. Ты злобная почитательница смерти и разложения». «Тебе нет места в праведном мире, который я для нее создаю!» «Ты создал этот жестокий мир только для себя, эгоистичный фанатик», — выплюнула Мэйвен. «Разве ты когда-нибудь спрашивал, Грейс, чего хочет она?» «Разумеется, нет. Так значит, я тебе не сестра, да?» Она ударила первой. Когти тьмы впились ему в сердце, разнесли в клочья керасу, но покалеченную плоть по-прежнему защищала сила светлейшей богини. Мэйвен и не ждала, что будет легко, но это позволило ей оценить, сколько у него осталось сил». Даже после повреждений, нанесенных гигантским демоном, топором Амок и мечом Теарнаха, казалось, он еще способен побороть ее грубой физической и магической силой, и если он будет драться с осторожностью и внимательно, то может даже победить. Но Мэйвен такого не допустит. «Я тебя убью», — сказала она, — «а потом проткну ножом сердце твоей любимой Светлейшей и полакомлюсь ее душой». Амадден совершенно потерял рассудок. Его глаза утратили даже намек на самоконтроль и гуманность. Он закричал. В его ранах закипел золотой огонь, пока пламени обволокло его словно вторая кожа. Он возвышался над Мейвен, став вчетверо больше, чем секунды назад. Теперь ему не нужны были умения обращаться с мечом. Остались только пылающие руки, наполненные первобытным желанием крушить и убивать. Одним взмахом руки он снес здание, и Мэйвен пришлось уворачиваться от горящих обломков. Она попятилась и высоко подняла руку, полную некроманской магией. «Восстаньте!» Трупы солдаты, посвященных рыцарей, поднялись на ноги, сжимая оружие. Их руки еще помнили, как с ним обращаться. Лишь один труп отказался подчиняться ее воле. Тиарнах лежал в том же месте, где пал, упрямо возражая ей даже после смерти, а устремленный на нее взгляд о чем-то предостерегал. Мэйвон отошла подальше от храма и кучки грязных христиан и наблюдала, как армия мертвецов облепила пылающую фигуру ее божественного братца. Его бешеный гнев и золотые кулаки испепеляли нападавших с каждым взмахом. Но как бы принц Сокол ни был силен, он ослаб после многочисленных схваток и чей-нибудь меч умудрялся пронзить его, прежде чем сгореть дотла вместе с хозяином. На фоне золота заолела кровь. Из переулка появился отряд потрепанных солдат империи. Они переводили взгляды с Мэйвен на своего предводителя. Она протянула к ним руку, сгноив внутренние органы, а трупы присоединила к своей армии. Для нее было безопаснее убить солдат-брата и натравить их на него, чем самой драться с ним напрямую. Смерть с помощью сотни булавочных уколов, а кровь ему пускали его же подданные. Как же ему досадно! Она побежала на юг, по дороге поднимая павших. По всему городу рассыпалось немало имперских солдат. Они выбивали двери и убивали всех, кто сопротивлялся. А сопротивлялись все горожане, хотели они того или нет. Мэйвен наткнулась на несколько отрядов и тут же вырвала у них жизнь. Она оставила в живых нескольких оглушенных жителей Тарнбрука не из благородства, а потому что они были слишком слабы, да и повсюду были более подходящие объекты. Снеся целый дом, Амадден взревел. Покачиваясь, он бросился за ней, отмахиваясь от назойливых трупов. Мэйвен дошла до разрушенных, почерневших остатков чистокола и кучи малы из мертвых ополченцев и солдат империи. Она узнала одного ополченца, с которым говорила раньше, усатого мужчину по имени Николас. Он поднялся вместе со своими товарищами на стену из мертвецов, поднял копье, и они загородили ее брату проход с улицы. Потом опустили копья и двинулись на него. За ними толпились имперские пехотинцы, держа наготове сломанные щиты и погнутые мечи. И все для того, чтобы ослабить ее брата и в конце концов убить его. Ее нож мог покончить с ним в одно мгновение, но подходить достаточно близко, чтобы пустить его в ход было слишком рискованно. Мэйвен посмотрела на огромный труп демона Малифера, но ее магия не действовала на нечеловеческую плоть. Она поджидала брата на этом поле смерти, пока он пробирался через армию мертвецов. Копья и мечи собрали свой урожай, его пылающие доспехи мерцали и тускнели, а следом за ним по улицам тянулся кровавый след. Наконец брат встал перед ней. Теперь он излучал лишь тонкие струйки божественной силы. Его доспехи были искромсаны, а грудь тяжело вздымалась при каждом вдохе. В руке он держал сломанный меч, уже без божественного огня. Мэйвен покрепче сжала нож и широко раскинула руки, приглашая брата приблизиться. — Если ты впрямь больше ничего ко мне не чувствуешь, пронзи мечом мое сердце. Я не стану сопротивляться клинку своего брата. Он взревел и подчинился. Меч пронзил ее сердце и вышел из спины. — Сдохни, тварь! Мэйвен обвела брата руками, притянув в объятья и поднесла губы к самому уху. — У меня ведь нет сердца. — По крайней мере, так утверждал Лоример. Черный нож вонзился ему в шею. Смерть — Смерть! Золотой огонь погас, а череп принца сокола раскололся. Оттуда потекла мозговая жидкость. Он тут же обмяк в ее руках. Мэйвен бросила брата как мусор, каким он и был, и хмуро посмотрела на обсидиановый нож в своей руке. По черному клинку текли красные струйки. В этом теле не было души, нечем было полакомиться, но все же кое-что было. При ударе что-то вырвало его душу и унесло далеко на север, в светлую гавань. Проклятая богиня ее надула.